Глава пятая. Четыре месяца до начала эксперимента. Профессор неторопливо шел по бревенчатому променаду вдоль побережья, кутаясь в шарф. Под мышкой держал зеленую папку. Мещерский взглянул на часы и попытался вспомнить, когда он в последний раз видел Антона. С их последнего сеанса прошло около года. Профессор тогда решил поддержать своего бывшего ученика и работал с ним бесплатно, что нечасто случалось в его практике. Он приметил Антона много лет назад, когда вел на юрфаке факультатив по судебной психиатрии. Мещерский любил старательных и трудолюбивых студентов больше, чем талантливых выскочек. Тома же была звездой факультета. Мещерский удивлялся их паре, поскольку более неравнозначный союз было сложно представить. Но они были молоды, влюблены и плевали на мнение окружающих. Много лет спустя разбитый и погрязший в долгах Антон появился на пороге Мещерского. Он потерял работу в ВСК, пережил болезненный развод с Томой, находился в глубокой депрессии. Профессор за несколько месяцев собрал его буквально по крупицам. Теперь его помощь приносила плоды. Антон появился вовремя. Широкий плащ поверх свитера крупной вязки — А на ногах потертые массивные ботинки, тонкая грань между стилем и нищетой. Широко улыбнулся и пожал Мещерскому руку. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Привет. Прости за срочность. Надеюсь, не отвлек от важных дел. Что вы? Я обрадовался вашему звонку. Как ты? Хорошо, понемногу. Лучше. Рад это слышать. Давно не встречались. Это мое упущение. Как Тома? У нее тоже все хорошо. Антон отвел глаза. «Замуж вышла». Антон начал разминать плечо, и профессор понял, что начался новый виток их болезненных отношений. Настаивать на подробностях не стал. Что ж, перейду к делу. Ситуация деликатная. У меня есть просьба, с которой я могу обратиться только к тебе. Помогу, чем смогу, Виктор Анатольевич. Какой разговор? Профессор улыбнулся и передал папку. Антон бегло просмотрел бумаги. Имена, распечатки статей, скачанных из интернета, фотографии. Никого из этих людей он не знал. Мне нужно выяснить, живы ли эти люди, чем они сейчас занимаются, кто их друзья, кто враги. В общем, мне нужно знать о них все. «Одиннадцать человек», — пробежался по списку Антон. «На это уйдет какое-то время». «Понимаю, но все равно попрошу тебя не затягивать». «У нас есть примерно три месяца». «Могу я спросить, кто они и зачем вам это нужно?» «Не могу тебя посвящать в детали, но гарантирую, что ничего противозаконного в моей просьбе нет». «Все сделаю», — поспешил обрадовать своего наставника Антон. Ему было приятно, что профессор обратился за помощью именно к нему.